Действующие лица повести и сотрудники многоотраслевой архитектурно-проектной мастерской. Отдел архитекторов. Первый. Зенон. Завотделом, одновременно завмастерской. Холостяк приятной наружности с очень сложным характером. Второй. Казимирш. Ловелас. Женатый, имеющий детей и исключительный талант в преодолении превратности судьбы. Третье. Алиция. Алиция. Воплощенная рассеянность, женщина самостоятельная, преисполненная чувство юмора и неприязни к заву. Четвертый. Рышард, отец-одиночка с маленькой дочерью, охваченный манией выезда на Ближний Восток. Пятый. Януш, холостяк в заключительной стадии, волокита, обещающий остепениться после женитьбы. Шестой. Янок, самый младший в отделе, очень приятный молодой человек, недавно женатый, Воды не замутит бездетный. Седьмой. Лешек. Меланхолик. Творческая личность. Не понятый ни женой, ни коллегами по работе. Восьмой. Марек. Очень красивый мужчина. Мастерской работает на полставки, но появляется всегда в самый нужный момент. Девятый. Витольд. Нетипичное явление. Совершенно нормальный человек. Десятый. Я. Авторское представление жертва собственного буйного воображения. Отдел конструкторов. Одиннадцатый Кастер человек терзаемый противоречивыми чувствами с внешностью Дон Кихота и страстной душой. Двенадцатая Анка представительница современной положительной молодежи недавно вышедшей замуж, но не за того, за кого хотелось бы. Отдел инженеров-сантехников. Тринадцатый Сбигнев Руководители отдела и одновременно главный инженер мастерской и в личном плане. Последний представитель рыцари без страха и упрёка, воплощение добродетели, страдающий из-за незаконного чувства. Четырнадцатый Стефан, скандалист с ангельским характером, раздираемый противоречивыми чувствами, скрывать возраст или радоваться внуку. Пятнадцатый Анжей, порядочный, добросовестный, работающий молодой человек. приближающийся к идеалу, сбегнев, шестнадцатый Тадеуш Столлярек, жертва, отдел электриков, семнадцатый Владя, руководитель отдела, истеричная личность, главный сплетник мастерской, восемнадцатый Кайтек, сын Каспира, молодой человек, занимающийся темными делишками, дружок жертвы. Отдел смет. Девятнадцатый Ярослав, тип варшавского хулигана с золотым сердцем, тоже занимается темными дележками и тоже приятель жертвы. Двадцатая Данка, разведенная женщина с двумя детьми, замученная жизнью добрая душа, приятельница Едвиги. Администрация. Двадцать первый Ольгерд, главный бухгалтер. Постросветский элегантный пожилой человек, чувствующий себя в самых запутанных финансовых водворотах, как рыба в воде. Двадцать вторая. Ирена. Сестра Альгерда. Секретарь мастерской и одновременно завкадрами. Двадцать третья. Моника. Вдова с двумя детьми, темпераментная и страстная женщина, предмет воздыханий Каспера. Двадцать четвертая. Едвига. Женщина с нелегкой судьбой, разведенная, любящая мать и единственной дочери. Двадцать пятая Веся, пышущая неприязнью ко всем на свете несчастный человек. Двадцать шестая Пани Глебова, техничка-уборщица-курьер, считающая всех нас наказанием посланным ей небом. Капитан, представитель следственных властей, нормальный человек. Прокурор тоже представитель следственных властей и немного других сил.